Снова самое главное. Чуть-чуть номер 148. Всегда будьте готовы к худшему. Юморист Павел Воля как-то пошутил. Если и правда, что человек произошел от обезьяны, то это была самая трусливая и осторожная обезьяна. Потому что чересчур смелые гибнут в первую очередь. Утверждение спорное и нелестное для рода человеческого, но доля правды в нем есть. Идти на обдуманный риск, конечно, нужно, иначе ты заведомо лишаешь себя шанса на победу. Но всегда нужно иметь перед глазами и наихудший сценарий. Сейчас я вас буду пугать. В России за 2016-2017 годы количество закрывшихся юридических лиц впервые превысило количество вновь зарегистрированных. А в 2018 году статистика такова – 290 тысяч юрлиц открылось и 600 тысяч закрылось. Санкции крепчают. Налоги, несмотря на все обещания, растут. Система управления экономикой становится все менее эффективной. Что из этого следует? У граждан станет меньше денег. У компаний станет меньше денег. У государства станет меньше денег. И все это вместе взятое почувствует каждая организация. Будет неприятно всем, и вам в том числе. Даже если наполовину эти страхи беспочвенны, любой компании нужно иметь план «Б» – запасную стратегию, направленную на выживание. Антикризисные планы – это бронепоезд на запасном пути. Прямо сейчас. Возьмите выручку за год, уменьшите ее в два раза и спрогнозируйте все расходы так, чтобы осталась маржинальная прибыль. Получилось? Вы на высоте. Если нет, нужен план антикризисных мер, и как можно скорее. Не получается составить самим? Обращайтесь, помогу. Чуть-чуть номер 149. Эволюционируй или умри. Иногда приходится слышать, зачем учиться чему-то новому, если и прежние инструменты неплохо работают. Старый конь борозды не испортит. Все эти ваши новомодные методы 21 века пока еще себя не зарекомендовали, так что мы лучше поживем в веке двадцатом нас и тут неплохо кормят. Такие слова, конечно, колыбельные перед неминуемой гибелью. Скорость изменений сейчас выросла настолько, что выбора у вас просто нет. Или меняйся, или умри. И даже если вы еще этой скорости не почувствовали, это ничего не значит. «Самое опасное в переменах то, что они имеют свойство происходить внезапно. Почти 16 лет я был генеральным директором дилерского центра audi центр Таганка». И лет 10 я там продавал почти одни и те же машины. Да, они немного менялись, но в основном лишь на уровне дизайна. Иногда появлялись какие-то новые технологические решения». Количество лошадок увеличивалось, расход топлива уменьшался, электроника становилась все более продвинутой, но в основе оставался все тот же двигатель внутреннего сгорания, все те же рулевые механизмы, все те же базовые конструкторские решения. Казалось, мировым автогигантам не о чем беспокоиться. И вдруг скачок, гибридные автомобили. А потом еще один прорыв, вместо бензобака электробак. На международных салонах теперь целые стенды занимают электрокары. Стратегия Volkswagen к 2025 году выпускать минимум миллион электромобилей. А еще не так давно японцы запустили автомобиль на водороде. И весь мир теперь ломает голову. Не придет ли водород скоро на смену электрокарам? Когда новые технологии подоспеют? И подоспеют ли вообще? А вдруг это тупиковая ветвь развития отрасли? Изменения теперь происходят настолько быстро, что мы едва успеваем за ними следовать. Нет такой отрасли экономики, которая теперь не находится в стрессе, пытаясь угадать будущее. В таких условиях залогом относительной стабильности может быть лишь то, что еще недавно считалось главным источником уязвимости – человеческий фактор. Команда умных, креативных, мотивированных людей теперь главный ресурс компании. Только люди способны вовремя угадать перемены и к ним подготовиться, а еще лучше использовать эти перемены в свою пользу. А создать, удержать такую команду и грамотно управлять ею может только хороший топ-менеджер. Поэтому в современном мире эта профессия становится ключевой. Прямо сейчас. Прислушайтесь к своему внутреннему состоянию. Как вы относитесь к переменам? Ждете их или боитесь? Готовы ли вы сами к перезагрузке? Заведите себе привычку регулярно задумываться над этим вопросом. Только не перед сном, а то бессонница гарантирована. Чуть-чуть номер 150. Неужто вам покой не по плечу? Недавно увидел интересные данные исследования, в котором участвовали несколько тысяч человек по всей России. Их попросили перечислить, чего, по их мнению, не хватает руководителям. Как вы думаете, что на первом месте? Профессионализм. Наши коллеги видят, что нам не хватает профессионализма. На втором месте – спокойствие. На третьем месте – скромность. Четвертое – вежливость. Дальше – щедрость. Еще дальше – ум и компетентность. И последнее – уважение к сотрудникам. Я сначала удивился, а потом сопоставил факты и понял. Когда руководителю не хватает профессионализма, ему не хватает и спокойствия. Он начинает суетиться, нервничать, желаемое выдавать за действительное. Если не хватает спокойствия, он начинает самоутверждаться за счет других, вести себя нескромно, впадать в демонстративное потребление. И все равно чувствует себя неуверенно, а значит жадничает, придерживает ресурсы на всякий случай наконец начинает попросту действовать неумно. А не имея уважения к самому себе, он теряет и уважение к окружающим. Так что все закономерно. Прямо сейчас. У вас есть в компании кто-то, кому вы доверяете, кто может сказать вам правду? Поговорите с ним. Заведите традицию делать это регулярно, хотя бы раз в полгода. Эпилог или чуть-чуть номер 151. Не бывает напрасных усилий. Да, это чуть-чуть номер 151, несмотря на то, что я обещал, что их будет только 150. Создавая что-то для людей, нужно всегда делать чуть-чуть больше, чем они ожидают. Не жалейте лишних усилий, они окупятся тысячекратно. Это фундаментальное правило жизни, которое безотказно действует. Сделай что-нибудь для мироздания, и мироздание сделает что-нибудь для тебя. Эту книгу я закончил 8 июня 2019 года, в день, когда мне исполнилось 60 лет. Специально встал пораньше, чтобы вычитать финальный текст, пока мой телефон не начал разрываться от поздравительных звонков и сообщений. Набрал в адресной строке почтового ящика адрес издательства МАН, Иванов и Фербер, приложил файл и нажал кнопку «Отправить». А потом сел в свою любимую Ауди А8, которой, не изменяю уже много лет, и поехал в отель «Редисон Украина» проводить эксклюзивный мастер-класс «Цель жизни. Жизнь с целью». После того, как поздравительные аплодисменты в зале утихли, я сказал «Нет, мне не 60, мне два раза по 30». И лишнее подтверждение тому то, что сегодняшний день я решил провести не в своем загородном доме, не в ресторане «Белый кролик» и не в бунгало на Мальдивах, а здесь, в этом зале. Потому что хочу передать вам, своим коллегам, формулу жизни, которой мы все живем. Открыть вам сердце. Впервые поделиться своими главными жизненными установками. Их у меня тоже 60. Один год – одна жизненная установка. И вот установка номер один. Не надо бояться напрасных усилий. Знаете почему? Потому что их попросту не бывает. Если у вас есть цель, то каждый шаг, каждый вздох так или иначе приближает вас к ней. И даже когда вы временно сбиваетесь с пути, вы все равно совершаете свои усилия не зря. Они дают вам опыт, который потом поможет идти к своей цели быстрее. Страх перед напрасными усилиями очень липкий, он может полностью вас парализовать. Поэтому лучше допускать ошибки, действуя, чем совершать ошибки, бездействуя. Особенно, если ты овладел искусством действовать по чуть-чуть. Идти к своим целям, не останавливаясь. Чуть-чуть каждый день, чуть-чуть каждую неделю, чуть-чуть каждый месяц. И главное, по чуть-чуть прямо сейчас.